Часть третья. Это сладкое слово драйв. Глава первая. Что такое драйв? Слово драйв появилось в нашем языковом обиходе сравнительно недавно, но обосновалось весьма прочно, как символ нашего динамичного, переменчивого, требующего энергии и напора времени, высокого эмоционального интеллекта. В английском языке слово драйв имеет полтора десятка значений. А в русском оно не столь многозначно, зато используется чуть ли не во всех сферах нашего бытия. Например, тест-драйв проверка автомобилей на пригодность к эксплуатации. Драйв в музыке. Как правило, его связывают с джазовой импровизацией, с рок-ритмами. За драйвом гоняются любители экстрима. Вместе с драйвом к творческим людям приходят музы. Драйв подвигает бизнесменов на решение казалось бы нерешаемых задач и так далее. Мы разберём один из главных аспектов драйва быть в оптимальной эмоциональной форме в соответствии с современными вызовами, когда нам нужна максимальная творческая активность. Мыслительная, эмоциональная, поведенческая и при этом не выгорать. То есть, где есть увлечённость, риск, энергия, движение, там есть драйв. При этом для каждого из нас это слово имеет собственное смысловое наполнение. На тренингах я часто спрашиваю участников, с чем они связывают понятие драйва. Ответов получаю множество, самых разнообразных. Однако чаще всего слышу, что драйв это обязательно достижение целей и преодоление препятствий в достижении цели, получение удовольствия Поскольку мы все стремимся к удовольствию, наличие мотивации, есть желание делать что-то, будет и драйв. Энергия, без неё не может быть драйва. Интерес. Мне интересно заниматься каким-то делом, будет драйв. Нет интереса нет драйва. Риск. Только при остром ощущении непредсказуемости, неизвестности, даже опасности появляется драйв. Я выделяю следующие компоненты состояния драйва. Первое тело: лёгкость, сила, много энергии. Второе эмоции: уверенность, радость, решительность, настрой на преодоление препятствий, праздник. Третье ум: собранность, чёткий алгоритм действий и настрой на импровизацию. Четвёртое поведение. активность, нацеленность на результат, присутствует игровой компонент. Дорогие читатели, оцените сейчас ваше состояние драйва отдельно по каждому компоненту от 1 до 10 баллов. Вы это можете делать периодически на работе.